От неизвестной причины возник пожар в картинной галерее дома мистера Сомса Форсайта в Мэйпл-Дархеме. Прибывшая из Рейдинга пожарная часть ликвидировала огонь и большинство ценных картин уцелело. Мистер Форсайт до самого прибытия пожарных боролся с огнем и спас целый ряд картин, сбрасывая их с окна галереи на одеяло,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 Но заметка была составлена необычайно деловито И, выронив газету, он всплеснул руками. «Мистер Солнц. Его жена, дочь, внук, вся семья, он сам!» Старик встал, хватаясь за край стола. «Такой несчастный случай, мистер Солнц! Да ведь он молодой человек, относительно, конечно».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 Вы туда едете? Я думаю, мне лучше поехать. Все в полном порядке, но вдруг ему что-нибудь понадобится, если он очнется. Батюшки, батюшки, да-да, конечно. Ой, какой штуки удар, ой, какой жестокий. Он повесил трубку и стоял неподвижно. Кто же теперь будет вести?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 Он еще простоял на месте, тринадцатая фигура с лицом Мокса, обрамленным круглой седой бородой. Укреплялся в сознании горя. Если бы погиб английский банк, не мой то не было бы тяжелее, право же нет. Когда с полным чемоданом платья бумаг он прибыл в наемном экипаже в шелтер Было около шести часов. В холле его встретил этот молодой человек, Майкл Монт, который, помнится, всегда шутил на серьезные темы. Только бы он и теперь не начал. «А, мистер Грэдман, вот хорошо, что приехали. Нет-нет-нет, думают, что в сознание он вряд ли придет. Удар был страшно сильный. Но если он очнется...» непременно захочет вас видеть, даже если не сможет говорить. Комната ваша готова, да? Чаю хотите? Да, чашки чая, он не откажется, нет, нет, не откажется. Мисс Фер, молодой человек, покачал головой, глаза у него были специальные Он спас ей жизнь. Грэдман кивнул головой. Я слышал. Думать, что ему. Отец его дожил до 90 лет, а мистер Сом всегда берег себя. -я -я -я. Он с удовольствием выпил чашку чая. Потом увидел, что в дверях кто-то стоит. Сама мисс Слер. Ой, какое лицо. Она подошла и протянула ему руку. У невольно старый Грэдмэн поднял другую руку и задержал ее руку в своих. «Голубушка моя», — сказал он, — «как я вам сочувствую?» «Я вас маленькой помню». Она ответила только «да, мистер Грэдман». И это показалось ему странным. Она провела его в приготовленную для него комнату и там оставила. Ему еще не доводилось бывать в такой красивой спальне цветы, пахнет приятно. Отдельная ванная — это уже даже лишнее. И подумать, что через две комнаты лежит мистер Солнц, все равно что покойник. еле дышит», — сказала она, проходя перед его дверью. «Оперировать боятся. С ним моя мать. Ну и лицо у него, такое белое, такое жалкое, бедненькое. Он стоял у открытого окна. Тепло, очень тепло. И для конца сентября хороший воздух, пахнет травой. Там внизу, вероятно, река. Тихо. «Подумай!» — слезы скрыли от него реку. Он смигнул их. Только на днях они говорили, как бы чего ни случилось. «А вот и случилось!» Только не с ним, а с самим мистером Солнцем. «О пути Господни!» «Подумай только!» — он очень богатый человек, богаче своего отца. Какие-то птицы на воде, гуси или лебеди, не разберешь, да лебеди, лебеди, да сквозь плывут себе рядком Не видел лебедя с тех пор, как в год после войны возил миссис Грэдмин в парк Голдерс-филл. Да, говорят, никакой надежды. Ужасный случай, вот так вдруг и помолиться не успеешь. хорошо что завещание такое простое ежегодно столько-то для миссис форсайт а остальное дочер а после неё ее детям поровну пока только один ребенок но без сомнения будут еще при каких-то деньгах ох и уйма же денег у всей семьи если посчитать все-таки из нынешнего поколения. Мистер Сомс — единственный богатый. Все разделено, и молодежь что-то не наживает. Придется следить за имуществом Боба, а то еще вздумают изымать капитал, а этого мистер Сомс не одобрил бы. Пережить мистер Сомс... и что-то неподкупно преданное, что скрывалось за лицом мукса и плотной фигурой. То, что в течение двух поколений служило и никогда не ждало награды, так возволновало старого Грэдмена, что он опустился на стул у окна и сказал, — Я... я совсем расстроился. Он все еще сидел, подперев рукой голову, И за окном уже стемнело, когда в дверь постучал этот молодой человек со словами. «Мистер Грэдмен, обедать придете в столовую? Или предпочитаете здесь?» «О, лучше здесь, если вас не затруднит. Мне бы холодного мяса да каких-нибудь солений стакан оконпортера, если найдете». Молодой человек подошел ближе. «Для вас это ужасное горе, мистер Грэдмен. Вы так давно знали его. Его нелегко было узнать, но чувствовалось, что что-то в гредмине прорвалось, и он заговорил. Я я помню его с детства. Возил его в школу, учил составлять контракты.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 Как же это случилось? Она стояла под окном, когда картина упала, по-видимому, не заметила. Он оттолкнул ее, и удар достался ему. Но подумать подумайте, вы подумайте. Да она никак не придет в себя. Полумракий Грэбман взглянул в лицо молодому человеку. Вы не убиваете.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 что прошлое забытое, все такое. Ну, не знаю, мистер Грэдман, не знаю. И оставил нам долги наши. Як же и мы оставляем. Он в ночи был к ней привязан, когда-то. Да, я слышал. Но есть вещи, которые... Впрочем, миссия Дарти знает ее адрес. Можно у нее спросить. Она ведь здесь. Я это обдумаю. Я помню свадьбу миссис Ниссисерен. Очень она была бледная. А какая красавица! Да, говорят, теперь уж мне эта француженка, наверное, не скрывает своих чувств. Хотя, если он без сознания... А в лице молодого человека ему почудилась что-то странное, — он добавил, — я мало о знаю. Боюсь, не очень ему везло с женами. Некоторым, знаете ли, не везет мистер Грэдман. Думаю, это потому, что люди слишком много видят друг друга. Всяко бывает, — сказал Грэдман. Вот у нас с миссис Грэдман — За пятьдесят два года ни одной размолвки не было. А это, как говорится, срок немалый. Но не буду вас задерживать. Идите к миссу Слежу. Надо ее подбодрять. Так у меня холодного мяса с огурчиком. И если я понадоблюсь, дайте мне знать, днем ли, ночью. Все равно. А если миссис Дарти захочет меня видеть, я к ее услугам.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 Он пошел за ней вниз по лестнице притихшего дома. Ну и комната пустоватая, но порядок образцовый, тремовая панель, фарфор, рояль. Венефрид Дарти сидела на диване перед горящим камином. Она встала и взяла его за руку. — Так хорошо, что вы здесь, Грэдмен, — сказала она. — Вы наш самый старый друг.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 когда слетел с лестницы в Париже и сломал себе шею. И до сих пор он ежегодно подготавлял ее расчет подоходного налога. «Вам бы поплакать хорошенько», — сказал он, — «стал бы легче». Но ведь еще не все пропало. У мистера Солнца здоровье крепкое. Пить он как будто не пил, И еще, может, вытянет. Она покачала головой. Углюмое решительное выражение ее лица напомнило ему ее старую тетку Энн. При всей ее светскости пережитий пришлось немало, немало пришлось.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 и уважение к семье, которой он служил шестьдесят лет. «Ну, вам виднее, вам виднее», — сказал он. «Нехорошо, если что-нибудь останется у него на совести». «У нее на совести, Грэдмен, у нее». Грэдмен перевел взгляд на гражданскую пастушку.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 Если мистер Солмс, она поднесла руку к губам и отвернулась. Вся светскость слетела с ее отерлевшей фигуры. В сильном волнении Грэдман двинулся против. Я не буду раздеваться на случай, если понадоблюсь. У меня все с собой. Спокойной вам ночь». Он поднялся по лестнице. На цепочках прошел мимо двери солнца и, войдя в свою комнату, зажег свет. Огурцы убрали. Постель его была приготовлена на ночь. Байковый халат вынут из чемодана. О, сколько внимания! И он опустился на колени и стал молиться в полголоса, меняя положенные слова. И закончил так. И за мистера Солнца, Господи, примет душу его из тела. Остави ему при грешении его и избави его от жестокосердия и греха, прежде чем уйти ему из мира. И да будет он, как агнец невинный, и да обретет милосердие Твое, твой верный слуга. Аминь. Кончив, он еще постоял на коленях на непривычно мягком. в рев, дыхая знакомый запах байки и минувших времен. Он встал успокоенный, снял башмаки на шнурках с квадратными носками и старый сюртук, надел вегеровскую фуфайку, затворил окно. Потом взял с кровати пуховое одеяло, накрыл лысую голову огромным носовым платком и, потушив свет, уселся в кресле, прикрыв одеялом колени. Но и тишина здесь после Лондона. Прямо собственные мысли слышишь. В чем-то вспомнился ему первое юбилейное торжество королевы Виктории, когда он был сорокалетним юнцом и мистер Джеймс. подарил им с миссис Брэдмэн по билету. Они все стало решительно, все видели. Места были первый сорт, гвардию, путешествия, кареты, лошадей, королеву и августейшую семью. Прекрасный летний день. Настоящее было лето, не то что теперь. И все шло так, точно никогда не изменится. И трехпроцентная рента, сколько помнится, котировалась почти по паритету, и все ходили в церковь. А в том же самом году, чуть попозже, с мистером солнцем стряслось первое несчастье. Еще воспоминания. Почему это сегодня? Вспомнилось, когда мистер Сомс лежит как... Кажется, это случилось вскоре же после юбилея. Он понес какую-то срочную бумагу на дом к мистеру Солнцу на Монтель-Ясквершку. Его провели в столовую, и он услышал, что кто-то поет и играет на фортепианах. Он приотворил дверь, чтобы было слышно. Э -э, да он и слова еще помнит. Было там... Лежа в траве, сладею, умираю. Аромат полей что-то в твоей щеке, что-то бледное. Вот видите и вдруг дверь отворилась. И вот она, и тессерен, и плачьи на ней, У -у -у, какое плачье. Ну, вы ждете мистера Фассайта? «Может быть, зайдете выпить чаю?» И он зашел и выпил чаю, сидя на кончике стула, злоченого и такого легкого, что, казалось, вот-вот сломается. А она на диване, в этом своем платье, наливает чай и говорит, «Так вы, оказывается, любите музыку, мистер Грэгман?» И мягко так, глаза мягкие и темные. Волосы не рыжие, не то чтобы золотые, вроде сухой лист, красивая, молодая. А лицо печальное и такое ласковое. Он часто думал о ней и сейчас помнит прекрасно. А потом вошел мистер Сомс и лицо у него сразу закрыл. — книжка. Почему ты именно сегодня вспомнилась, ой-ой-ой-ой? Вот когда стало темно и тихо. Бедная его дочка, из-за которой все это вышло. Только бы ей уснуть. А что сказала бы миссис Брэдман, если бы увидела, как он сидит ночью в кресле? и даже зубы не вынул. Ведь она никогда не видела мистера Солнца, и семейства не видела. Но какая тишина! Умедленно, но вверх старого Грядмена раскрылся, и тишина была нарушена. За окном вставала луна, полная, сияющая, притихшая в полумраке природы Распадалось на очертания теней, ухо лесовое, где-то вдалеке лаяла собака. И каждый цветок в саду ожил, включился в неподвижный ночной хоровод. И на каждом сухом листе, который уносила светящаяся река, играл лунный луч. На берегу стояли деревья, спокойные, четкие, озаренные луной. Покойный, как небо, ибо ни одно дуновение не шевелило ее.